Глава двенадцатая «Последний шанс! Говори! Иначе я сейчас же приведу десять твоих сородичей и вырву их сердца!» Выкрикнул молодой француз, одетый в простую одежду и бейсболку на голове. Ему было всего лишь девятнадцать лет, еще совсем молодой, но при этом очень талантливый системщик. С самого начала апокалипсиса он, как фанат игр, загорелся идеей стать системщиком, получать уровни, повышать характеристики и находить сокровища. Собрав друзей, он искал чудовищ, чтобы стать самыми крутыми в мире, а нашли лишь смерть. Лишь Филипп выжил в той бойне, но зато он смог добить чудовище и получил интересный навык, позволяющий ему становиться человеком-волком, и навык аж Б-ранга. Парня быстро завербовало правительство как перспективного агента, и его карьера пошла в гору. А с ней пришли деньги, слава и признание. Он стал любим девушками, часто фотографировался для журналов. А потом его отправили в эту страну, которую он считал отсталой, ну а местных бесполезными дикарями. Поэтому не стал церемониться и сразу же по прибытии вместе с отрядом поддержки направился в госпиталь, где лечили местных героев. Он лишь ухмылялся от такого звания, мол, Герои Папуасов, смешно же. В госпитале он в ультимативном порядке потребовал от героев их артефакты и службу на благо Франции. Ну а когда был послан, вспылил, что переросло в бойню. Он несколько не ожидал, что даже будучи сильно раненными, эти люди будут драться и окажутся настолько сильны. А дальше все вышло из-под контроля и закончилось здесь, в аэропорту. Эвакуировать их никто не собирался, это слишком дорого. Так что либо они находят артефакты, либо эвакуируются своими силами. Но и по головке за бойню и убийство президент его не погладил, да и потери. Он потерял весь свой отряд поддержки, а это далеко не слабые системщики. Плюс Франции стоило огромных усилий, чтобы замять это дело. Поэтому либо он получает то, что им так нужно, либо... Либо я тут все залью кровью твоих близких. Выкрикнул француз и поднял руку, чтобы ударить и без того избитую девушку. Та была прикована к металлическому стулу, но, несмотря на то, что она системщик высокого уровня, девушка не смогла бы сбежать. «Они и так умрут», — пробормотала девушка и подняла решительный взгляд. «Убивай! Без этих артефактов мой народ сожрут чудовища, а те, кто выживет, погибнет, когда мир будет расколот». «Бахвалишься!» «Что ж, сама попросила». «Я убью их! У тебя на глазах!» — оскалился почти безумный парень. «Стоп! Снято!» — раздался голос, и француз резко обернулся. Там, у стены, он увидел парня в футболке и шортах, а рядом с ним из невидимости вышла Лена с телефоном в руках. «А вы еще кто такие?» — выкрикнул тот и начал обращаться с серым волком. Гуманоидным, правда. Помимо этого, его шкура окрасилась цветом металла, а волчьи когти вытянулись и вспыхнули огнем. «Я — король Артем. Сдавайся, иначе умрешь». «Глупец!» — рыкнул волк и бросился в атаку, и вдруг исчез, оказавшись позади Артема. Но вдруг и Артем исчез, оказавшись позади волка. Не только француз имел навык «пространственный шаг». Миг, и Артем обратился к Ракенам, который обхватил Волка, крепко сжимая системщика. Тот пытался вырваться, но все было бесполезно. А Лена подошла к пленнице. — Желаешь отомстить? — предложила Лена и руками порвала наручники. — Не хочу пачкать руки об эту мразь, но хочу, чтобы он страдал. — Это можно устроить! — кивнул король и кинул взгляд на Лену, а та установила телепортационную арку. После чего король утащил пленника, где его встретили бывшие пленники француза. Люди, находившиеся на каменной площади перед террепортационной аркой, были счастливы, увидев эту волчью рожу в объятиях Кракена, как и тому, какую участь уготовили ему. Тюрьма, которая высосит из него жизнь. Однако стоило им оказаться в тюрьме, как король призадумался. С одной стороны, в тюрьме волк будет долго мучиться, а с другой тюрьма уже переполнена и можно построить пыточную. Тогда дело пойдет быстрее, и урод получит по заслугам. Но тут король вспомнил, что может улучшить тюрьму до четвертого уровня. Что, собственно, и сделал после того, как закинул волка в камеру. Правда, в тюрьме не работали навыки, поэтому парень уже был человеком. После улучшения тюрьмы она существенно выросла. Причем как снаружи, так и внутри. Теперь внутри появились разные сектора. В одном месте располагались камеры-одиночки, во втором камеры для двух и более человек, в третьем камеры для больших групп людей. И тут Артём заметил новое улучшение – лаборатория Вивисектора. Сперва король не понял, а как почитал описание, вспомнил, что означает это слово – Вивисектор. Здесь же с помощью этой лаборатории можно гарантированно извлечь из человека навык. Есть шанс получить кристалл навыка при убийстве, но здесь гарантированный шанс. Достоин ли человек, убивший множество невинных, такой участи? Артем решил, что достоин. Так он хотя бы поможет королевству, а может и всему человечеству. И Артем даже знал, кто охотно согласится на это. Грапи занимаются изучением своих врагов и опытами над ними, чтобы подобрать подходящий яд. Поэтому вивисекция для них обычное дело – Но сперва парень решил заняться спасенными. Впрочем, там же были и грапи, которые лечили истощенных людей. «Да, Ваше Величество?» – спросила мышка Ома, когда Артем подошел к ней. Сейчас он был обычным человеком, а не Кракеном. Врата, к слову, уже были закрыты, а Лена летела прочь из аэропорта. Ома занималась исцелением мужчины, который походил на огромный синяк. «Мне нужно два человека, чтобы заняться вивисекцией». «Оказывается, можно извлекать навыки из пленников». «Поняла. Тогда как закончу, займусь». Пискнула мышка, Артем кивнул и собрался отойти к остальным спасеным, но его окликнул раненый. «Подождите, пожалуйста». Избитый мужчина, которого лечила Ома, поднял руку. «Я патологоанатом и хотел бы заняться этой работой». «Тогда вам придется остаться здесь, в королевстве, и работать на меня». Артем с интересом осмотрел чернокожего мужчину. На вид интеллигент, но в глазах много злобы и отчаяния. «Ради возможности отомстить, я согласен, он будет страдать. За мою дочь и товарищей ответит за все». Мужчина закрыл глаза и с трудом задышал. Тогда Артем помог мышке с исцелением. Все же у него и уровень навыка выше, и характеристики запредельны. «Если ты хочешь наше сокровище то можешь не надеяться». Я не расскажу и не покажу, где они». Артем вдруг услышал девичий голос и, обернувшись, увидел спасенную. Сейчас, после того, как ее немного подлечили, Артем как следует разглядел ее. И, к своему удивлению, это была смуглая, миниатюрная девушка. Она сильно выделялась на фоне остальных. Хрупкая, миниатюрная и миловидная. У нее были большие золотые глаза, черные волосы до середины спины, серьезный взгляд и сердитые губки. «У меня отец русский», — заявила она. И говорила она на русском, но Артем не понял этого, так как навык «Общий язык» позволяет понимать любой язык. «Зовут Катя. Вопросы?» «Есть пара вопросов», — кивнул Артем. «Но сперва давай мы вернем вас всех домой». «А вот так просто?» «Спас и сразу вернешь», — удивилась та, сделав недоверчивую рожицу. «А что я должен еще сделать?» — немного опешил король. «Артефакты? Служба? Что еще от меня обычно требует? Не знаю. Секс? Исцеление? Орал? Анал?» Артем посмотрел на девушку ростом метр с кепкой и покачал головой. «Если ты сейчас скажешь, что ты не педофил, я всем буду говорить, что ты педофил и домогался меня». Сделав руки в бока, заявила та. «Мне двадцать семь лет. Ха -ха, да хоть сорок!» Вдруг расхохотался тот. «Прости, но плоские коротышки меня не интересуют». «О, как хорошо! Я уже устала откусывать тебе языки при попытке меня изнасиловать!» — улыбнулась та. «Почему-то, когда у тебя изо рта рекой течет кровь, у людей пропадает всякое желание насильничать». Хм, «Волк». «И он тоже». «Остальных покажешь?» «А? Зачем?» — опешила та. «Посадить в тюрьму, которая высосет из мразей жизнь и переведет ее в монеты». Девушка прикусила губу и кивнула, а после Артем с помощью планшета прошелся по всему аэропорту. Передвигая точку перехода, он смог осмотреть помещение и увидел большое помещение, где от скуки помирали девять мужчин. Они выпивали вино, курили и весело болтали. «Все они!» – заявила девушка, после чего король оказался в помещении и крикнул. «Этого оказалось достаточно, чтобы те обгадились и упали на колени». Каждый из них был системщиком, причем минимум десятого уровня. Правда, все характеристики они вкладывали в выносливость и живучесть. Артем связал их, заставил принять приглашение в королевство, и вскоре они стояли на коленях перед бывшими пленниками. А после все оказались в тюрьме, причем двое из них – это послы, один важный бизнесмен, а остальные – это… Они сами не смогли объяснить, кто они. Что-то вроде смотрящих. Смотрят, наблюдают за правительством страны и дают оценку. Мол, правильную ли президент и его люди ведут политику. Все были принесены в тюрьму. А после заработала телепортационная арка, и все, кроме патолога-анатома, вышли из арки, что была установлена перед дворцом правительства. «Все, я полетела. Дальше сам», – заявила Лена и исчезла, а появилась в джунглях. Теперь она знала, куда примерно лететь. Ну и полетела. Артем же вывел всех и убрал арку, после чего куб арки появился на складе, а после и в руках Кристины. А там уже арка появилась в прошлом городе, где люди уже почти собрали свои вещи. Те стали переносить все добро на телепортационную площадь королевства, благо она большая. Но оказалось, что не настолько большая, чтобы вместить более 80 тысяч человек с кучей барахла. Но деньги, как говорится, уже уплачены, так что пришлось придумать, как их разместить. Ну и накормить, пока ожидают. И, пожалуй, самое главное – отказать в желании поселиться в королевстве. Но с этим справились камерунцы, рассказав, что было, когда на город опустился туман. У людей сразу отпало всякое желание жить в столь опасном месте. Тем временем король ошарашил генерала, который фактически правил страной. Тот, как оказалось, обитал на военной базе, а стороной, точнее тем, что от нее осталось, управляли чиновники. Мужчина же не лез в эти дела. Он лишь пытался защитить город и сгонял столицу населения со всей страны. «А еще эти четырехногие. Значит, напали на Берберате, твари!» Прошипел крупный чернокожий мужчина, который сидел напротив Артема. Они разместились внутри броневика, но лишь вдвоем. — Если мы найдем их логово, то уничтожим, поэтому мне нужна информация. — Была бы, — вздохнул генерал. — Они пришли откуда с границы с Чадом, но я постараюсь узнать, где именно их встречали. — Благодарю, а теперь то, ради чего я сюда прилетел. Артём рассказал о навыках и что желает их продать. К сожалению, в таком большом городе без помощи не обойтись, да и нужно разрешение властей на торговлю. «У жителей почти нет монет», – мужчина покачал головой. «Они многое жертвуют армией. Мы же обеспечиваем людей мясом и даем защиту, а монеты тут же тратим на повышение навыков и уровней». «Вы удивитесь, сколько монет может быть на руках у людей», – улыбнулся король, вспоминая тот небольшой городок, чьи жители сейчас в его королевстве. «Хорошо, я проведу это мероприятие». Генерал все же согласился, как и принять беженцев из Берберати. Последнее очень удивило Артема. Все же город и так переполнен. Впрочем, вскоре освободится аэропорт. Его решили не брать штурмом. Генерал попросту нагонит больше войск и усилит осаду. Ну и прекратит поставки воды и еды. И если голодать можно неделями, то без воды долго они не продержатся. И либо пойдут на прорыв, непонятно куда и зачем, либо сдадутся. Теперь ты, выбравшись из машины, Артем нашел Екатерину. Девушка с помощью своего навыка помогала нуждающимся. Ее любили люди, а еще к дому правительства стекались все, кто болел или нуждался в медицинской помощи. «И что же ты хочешь, о великий король?» — хмыкнула смуглая коротышка, подойдя к нему. «Больно навык у тебя хороший. Хочу своим людям такой же. Это спасет немало жизней». «О, и как же ты это сделаешь?» Не скрывая ехидство, спросила полторашка и кинула на парня насмешливый взгляд. — Есть навыки, которые позволяют... — Учитель? — перебила она, и Артем кивнул. — Да, он может. Вот только... — Оно не работает на навыки С ранга Король посмотрел на девушку, а та улыбнулась. — Черт, ясно. Значит, ты из сотни. Артем лишь вздохнул. — Да? А почему не эсранговая? Потому что если убить С-рангового, с вероятностью в 99% этот навык кристаллизуется. И меня бы уже давно убили ради него. Девушка прикусила губу и вновь посмотрела на короля. И что тогда будешь делать? Заставишь отрабатывать спасение или потребуешь сокровища? Она вновь начала ухмыляться, а Артем протянул ей книгу навыка. И? Что это? Она взяла книгу и запросила информацию у системы. «Исцеление ранг Б». Затем Артем протянул навык очищения воды, потом навык фермер, а затем дракон. «Требовать я ничего не буду, но я бы купил эти артефакты или часть из них». Король ушел, оставив девушку с книгами, и занялся делами. Вскоре он поставил телепортационную арку, ну и позволил генералу посетить Колымск. Он хотел договориться о покупке кое-каких материалов. Если точнее, то нужны детали для электроники, медикаменты, да и много что нужно. Взамен они могли предоставить хлопок, кофе, бананы, тоже много чего. Склады столицы ломились от товаров, а что-то можно было собрать в любой момент. Артем не думал об этом, но сейчас ему вполне по силу контролировать людей, попадающих в королевство. Все же армия увеличилась во много раз. Да и он был искренне удивлен этой армией, особенно у шастом Боевые эльфийки имели опыт тысяч жизней в испытании. И пусть памяти в основном не осталось, но остался опыт сражений. Так что в бою с четырехногими ушастые показали себя во всей красе. Настолько, что Артем повелел создать новый род войск – штурмовики. Сейчас решается, какие навыки им дать. Времени до наступления ночи было мало, поэтому с самого утра шли тренировки и оценка способностей эльфов. Оставив Кристину с Мирой заниматься генералом и подготовкой к торговле, Артем занялся вивисектором. У мужчины не осталось родственников, жена умерла от лап чудовищ, а дочь работала в госпитале и погибла, когда тот обрушился. Самого врача взяли в плен там же, он тоже работал в госпитале. Вскоре Артем оказался в помещении, похожем на подсобку мясника. Необычная кровать с крепежами для рук и ног – Причем крепежи как в основании конечностей, так и в районе кистей и ступней. Их расположение настраивается индивидуально, но также были крепежи на шее, груди и талии. На стене висели десятки инструментов, на вид крайне жутких. Там же было что-то вроде алхимической лаборатории, и там же можно было помыть инструменты. Имелся большой шкаф с кучей книг, причем книги эти посвящены физиологии различных видов, даже норф были. Пожилая мышка грапи очень заинтересовалась этим. Это была одна из старейшин, и она будет помощницей Вивисектора. Там же была яма, куда можно сбрасывать трупы, ну и несколько подозрительных на вид металлических бочек. Навык Вивисектор продавался там же. Артем сразу повысил его обоим до двадцатого уровня. Правда, сперва мужчине пришлось выпить пилюлю жизни и получить 10 десятый уровень, но король не скупился на это. Поэтому вскоре к ним на рабочий стол попала первая жертва. Тот самый француз. И еще один момент. Вивисектор может определить, какие навыки есть у человека. Но королю нужен был волк. Остальное не так нужно. Да и уже есть в большей части. Оставив неприятное дело на тех, кто к этому привык, король переместился к Лене, но был выгнан, мол, иди поспи. И он пошел спать. Правда, вскоре его разбудили. «Теперь моя очередь спать. Лети дальше сам», — заявила Лена и, рухом в кровать, мгновенно уснула. Артем спал лишь два часа, поэтому проснулся разбитый, словно пил три дня подряд. Благо энергетическая купальня быстро поставила его на ноги. Переместившись на точку привязки Лены, король продолжил полет. Он уже был сравнительно недалеко от границы страны, и джунгли постепенно становились более редкими. В смысле, что появлялись луга, и деревьев становилось меньше. Зевая и внимательно оглядываясь, король продолжил лететь. Но то и дело его атаковали различные птицы и летающие монстры. Они не давали заскучать. Как и расслабиться. Но вдруг Артем увидел дым вдали. Но он был не по направлению на север, куда летел парень, а далеко на востоке. Все же, решив проверить, парень направился в эту сторону, и пока летел, дым лишь усилился. Возможно, монстры бьются. Пронеслось в голове короля, потому что в том направлении точно не было городов и поселений. Лишь джунгли и песчаные змеи. Так Артем назвал участки земли, покрытые песком. Они извивали, словно змеи, разрезая джунгли. Но вскоре дыма стало больше, а еще король услышал отголоски взрывов. Он ускорился и еще больше нахмурился, когда увидел два боевых истребителя. Летели они не сильно высоко, но и не настолько низко, чтобы мешалась всякая мелочь. Самолеты выпустили несколько ракет под джунглем и пошли на разворот, возвращаясь на базу. Вот только стоило им начать маневры разворота, как с небес, прямо из облаков вылетело существо, похожее на дракона, только с двумя парами крыльев. И этот дракон ударил магией. По крайней мере, Артем не мог объяснить, почему один из истребителей вдруг был располовинен. Второй истребитель перепугался и, выпустив множество тепловых ловушек, чтобы отвлечь чудище, рванул к земле, а за ним дракон. И эта тварь была вдвое крупнее истребителя и быстрее. Артем боялся, что у него разовьется косоглазие и за надобности следить за небом и землей одновременно. Но события в небе все же были интереснее. Он даже достал телефон, чтобы заснять все на камеру. Дракон быстро догнал истребитель и ударил магией, но тот резко ушел вверх и сделал мертвую петлю, а оказавшись за спиной дракона, выпустил ракеты. Вот только монстр резко развернулся на 180 градусов и полетел спиной вперед. Миг спустя две пары крыльев дракона засияли от магии и потоки шквального ветра разрезали как ракеты, так и истребитель». После победы над вторженцами дракон громко взревел и умчался обратно на небеса. Вспомнив, как Артем летел в Москву, стало очевидным, что попадись им на пути этот дракон, выжить было бы невозможно. Вернувшись к земле, король активировал глаза жизни, но ничего не увидел. Слишком большое расстояние. Впрочем, то, что там идет тяжелый бой, было и так понятно. Взрывы регулярно гремели в небо, то и дело летели заклинания – Падали деревья, а из-за атаки самолетов начался сильный пожар. Артем спешил как мог, дабы успеть захватить Монолит до того, как это сделают французы. В том, что это были они, Артем не сомневался, потому что в Чаде есть мощная французская база, но вскоре битва начала затихать. Не успел, вздохнул король. Отнимать у французов монумент он не станет, так как это приведет к грандиозному скандалу. Но вот купить самое ценное в монументе – это с радостью. Поэтому король перенесся в королевство, поправил одеяло у спящей Лены, а то оно уже было почти на полу, и начал переодеваться. К счастью, боевой костюм Клако имел активный навык автоподгонка размера и за символическую сумму подстроился под тело парня. Вернувшись на землю, король, находясь в режиме активного камуфляжа, начал приближаться к полю боя. И когда добрался, увидел его монумент, а также их. Какого черта? Пробормотал он, глядя на настоящее поселение. меж деревьев, словно муравейник, был выстроен городок четырехногих монстров. Вот этот городок и догорал. Большая его часть была разрушена или сожжена. Всюду лежало огромное количество трупов, этих самых монстров. Но именно серокожие безголовые чудовища сейчас добивали раненых людей. Кто-то из тварей уже пировал трупами солдат, кто-то пытался что-то сделать со своими ранами, а были и те, кто собирал монетки и шкатулки. Но среди чудовищ Артем увидел его. Трехметровый здоровяк с массивным мечом в руках. Он увлеченно обирал людей под своими ногами. И стоит отметить, что их снаряжение выглядело дорогим и высокоранговым. А это, судя по всему, их вождь. Пронеслось в голове короля. Он кратко огляделся и насчитал здесь не меньше пары тысяч монстров. Еще тысяч пять, а может и весь десяток тысяч, были убиты французами. Бой не была та еще. Французов тоже было много. Сотень шесть системщиков и около тысячи солдат. Там же были броневики и военная техника, но вся она уничтожена магией. Судя по всему, люди давили монстров до самого города, после чего из этого самого города вылез их вождь, а также полчища тварей. Они попросту заманили людей в ловушку и задавили их числом. Те вызвали авиацию, но это не шибко помогло, и люди оказались повержены. Военная техника же была уничтожена самыми различными способами. Артем видел два колесных танка, которые покрыты льдом. Судя по всему, экипаж танка попросту замерз насмерть. Чуть дальше находился точно такой же танк, но он уже догорал. Его подожгли магией огня и детонировал боекомплект. Также Артем увидел несколько броневиков, которые были попросту перевернуты, но один из них имел следы от кулаков. Огромных кулаков! Впрочем, и немало людей имели в телах дыры от огромных кулаков. В голове короля созрела нехорошая мысль, и он двинулся к монументу, который находился в центре этого поселения. Но Артем не боялся обнаружения. Здесь все в дыму и трупах, поэтому он без проблем подобрался и коснулся монумента. «Внимание! Желаете поглотить монумент? Все навыки, доступные в монументе, появятся в вашей библиотеке» а предметы магазина станут доступны в вашем магазине. Нет. Навыка С-ранга нет. Ужаснулся король и кинул взгляд на трехметрового монстра. Нет, не поглощать. Мне нужно подготовиться. артём отошел от монумента и переместился в королевство. Пора будить королеву, а также мобилизовать армию.